Он написал своему другу, князю Аббату Эйнзидельнскому в Швейцарию с настоятельной просьбой прислать ему прорицателя и звездочета католика, ибо и сам князь Аббат был знаменитейший астролог. Вскоре в самом деле явился присланный им маг. Он совсем не был похож на еврея-каббалиста. Тот, обличьим и поведением, ничем не отличался от обыкновенных людей и все же каждому при встрече с ним становилось как-то не по себе. А зато маг, рекомендованный князем Аббатом, пожаловал с внушительным арсеналом опытного чернокнижника. Он привез сложные сооружения, треножники, подзорные трубы, реторты, чудодейственные подковы, потребовал, чтобы ему отвели уединенный покой в башне, Еженочно, облачась в расписанные таинственными знаками балахон и творя загадочные заклинания поднимался на крышу, приказывал принести ему земли с погоста, в полнолуние собирал влагу с запотевших окон, сжег осиновые дрова, дожидаясь, чтобы они превратились в уголь, и проделывал еще множество столь же странных манипуляций. Часто около полуночи в его комнате раздавался дикий шум, и лакеем, которые, поборов страх, подслушивали у дверей, казалось, будто в окно, звеня колокольцами, врывается запряженная в тяжелую колымагу лошадь. Астролог обещал герцогу точнейшим образом определить по звездам самый благоприятный день и даже час для замышляемого им предприятия. Герцог вынужден был признать, что, невзирая на свои волшебные действия, этот чернокнижник производит на него гораздо меньше впечатления и внушает меньше доверия, нежели скромный незаметный каббалист одним своим присутствием. И когда зюс открыто осмеивавший астрологу, указал Карлу Александру на пушку, присовокупив вашу светлость, «Вот вам лучшие прорицатели и звездочет!» Герцог разразился громким хохотом. Однако совесть его успокоилась от того, что он призвал к себе мудреца-христианина, да, кроме того, у еврейского колдуна нельзя было больше ничего выудить. Хадзюс и опередил его, Карл Александр не устоял от соблазна в свою очередь попользоваться дамами Гетц, которых еврей предоставил ему теперь с обидной небрежностью. Но ожидаемого наслаждения он не получил, отчасти должно быть помешало мысль о евреи. Со стервенением, зарывшись в католический проект, он вскоре совсем покинул мать и дочь, и вот они сидели теперь униженные, и на лилейно-нежных личиках, Явственно проступала скорбь, особенно заметно увяла и постарела мать. Советник экспедиции скрижетал зубами, мысленно твердил стихи из той комедии, в которой впервые увидел неаполитанку «Продажная краса нам мерзостнее блуды» и не знал, как себя держать. Он негодовал и теперь уже всерьез подумывал удалиться в свое поместье под Гейльбронном и и И даже когда ему дали повышение, гнев не совсем улегся в нем. Но больше всего печалился горестем белокурых лилейных дам чернокожий атман Мамилюк. Он, как всегда, лежал на пороге, и в ту ночь, когда Иоганна Ульрика пришла к герцогу, и в ту еще горшую, когда к нему пришла Елизабет Соломея, В ту вторую ночь он не спал, он примостился у порога и чутко прислушивался к малейшему звуку, а когда Элизабет Соломея уходила из дворца, непроницаемое лицо его внезапно исказилось, и он поглядел в спину шумливо провожавшему ее Карлу Александру с такой дикой звериной ненавистью, что тот невольно пригнулся, как бы обороняясь. Чернокожему... Ясны были все хитросплетения. Он знал, от кого Элизабет Соломея получила райский глаз. Он понимал, что означает этот дар. Как ни странно, но к Зюсу он за это не питал ненависти. Наоборот, он испытывал своего рода удовлетворение, что тот, а не христианин, овладел ею впервые. Но тем сильнее снидала его ненависть к герцегу Карл Александр обращался со своим мамилюком, как с добродушным псом. Он и в самом деле думал, что чернокожий разумеет в его делах не лучше животного и ничего не таил от него. Где бы ни был Карл Александр, всегда, прислонившись, примостившись, скорчившись в каком-нибудь углу, стоял, сидел или лежал отман. По ночам он даже спал на полу опочивальни или у порога и был гораздо сметливее, чем предполагал герцог. Он все видел и слышал, и отлично умел сопоставлять, казалось бы, ничем не связанные между собой факты. По своему обыкновению, таинственно и бесшумно, он теперь время от времени являлся гзюсу, и по своему обыкновению, таинственный и негромко, как бы невзначай сообщал ему секреты герцога, которые евреи не мог и не должен был знать».